Глава восемнадцатая. Нежданное гостья. Арин. За все время, что нахожусь вдали от земли, наконец-то у меня случился настоящий отпуск. Я уже вторую неделю живу в чудесном живописном месте, по природе напоминающем наше Черноморское побережье, даром, что находится на реке. Птичий остров оказался небольшим. Мы с Шака успели исследовать его половину, добираясь даже до береговой линии, где возвышались голые каменные утеса с одинокими искривленными сосенками. Еще мне нравилось бродить под пологом лиственного леса, узнавать деревья, травы и кустарники, сходные с земными. Мы встречали влажные лощинки, заросшие папоротником высшего роста шака, отдыхали в тенистой каштановой рощице, любовались мощью дубов и вязов. Особенно я радовалась цветам, хотя они всегда попадались неожиданно. Маленькие красные цикламены на склонах прибрежного холма, сизые колокольчики, кажется, тонко звенящие на ветру, долетавшим с реки. Скромные черные орхидеи и крохотные фиалки с округлыми пушистыми листочками. Утомившись за день от прогулок, вечерами мы собирались на крыльце дома и слушали степенные монологи Хакаша о первых племенах, населявших эту благодатную землю. Он ведь нарочно громко рассказывал. Знал, что за кустами могут скрываться и слушатели из местных. Зяблы незримо присутствовали повсюду. Шака каждый день находил их ловушки с мелкими грызунами или птицами. Отметены на деревьях в виде удлиненного египетского глаза или стрелы. За нами следили или охраняли, но старались не контактировать открыто. Даже тот самый натуральный обмен произошел без лишних церемоний. Полуголый туземец разложил на траве у дома свежую рыбу, связку сушеных ягод, похожих на крупную вишню, туй -сок с орехами и пару глиняных бутыльков с подозрительным напитком. За все эти товары Шака не без грусти расстался с любимой жилеткой и одним из ножей. А еще запасливый Хакаш прибавил пару мотков прочных ниток и кусок желтого полотна. Пробуя вымытые ягоды и очищая орехи от я я недоумевала. «Как же так? У нас прогрессивное государство, а часть населения без штанов ходят и использует арбалеты для охоты». Хакаш по обыкновению улыбался и покачивал головой. Зяблов пытались приобщить к высокой культуре, только это дело быстро заглохло. Они каким-то странным образом отстояли право жить так, как им хочется. Вдобавок получили остров в бессрочное пользование и большие охотничьи угодья на северо-востоке от Дельта-реки. Эти места считаются заповедником. Значит, такая строгая охрана не в нашу часть. Хм, я ученый, а не мистик, но порой происходят события необъяснимые с точки зрения науки. Лучше изолировать такие места и оставить в покое. «Птичий остров — аномальная зона?» — догадалась я. «Фауш! И что за дрянь здесь творится?» Шакка выплюнул рыбью кость и заинтересованно уставился на Хакаша, которому Тесса меняла тарелку. При нас эти двое не выказывали своих близких отношений. Думаю, мудрый яс немного стеснялся любви молодой женщины и оттого держался вежливо отстраненно. Или, напротив, относился философски, как к подарку небес. Шакка нетерпеливо ёрзал, засыпая Хакаша невероятными предположениями. Я даже фыркнула. «Прояви уважение и не перебивай старших». «А ты быстро научилась приказывать ящерка». Начинаю забывать, как тряслась от страха в нашу первую встречу. Я же не знала, какой ты в самом деле милый и безобидный. Это я безобидный? Ладно, ладно, не будем развивать тему. Сочти за шутку. Мне или после ты не знать, что Шакка — живое орудие убийства. и один из немногих моих друзей. Сегодня после ужина позвал меня в мансажду, чтобы показать свои новые находки. Тут карта острова висела. «Ты что, выбросил?» Старик наш забрал. «Хочет восстановить». По ней же будто когтистой лапой прошлись, и края обожжены. Альбом с рисунками он утащил к себе, собирается изучать. А, -а, а тот, где нарисованы птицы с человеческими лицами. Начинаю верить в сказки о ваших летающих предках». Наши предки ползали по земле, изгибая чешуйчатый хвост. Но и без птиц тут не обошлось. Бр! -р -р. А вот тебе доказательство. плебуйся «Ну и что такого?» Сунул мне под нос глиняный горшок, на боку которого были выбиты изображения странных существ. Торст человеческий, а ниже пояса змея. Но самое-то чудное — у всех были маленькие крылья. Люди-драконы? Ты серьезно? Мы, Ясы, изначально покорители трех стихий — воды, воздуха и земли. Я всегда что-то такое предполагал. Очищу горшок и подарю Дейре. Она любит всякие заумные разговоры о прошлом, Яшнис. Кажется, бывший хозяин дома в этой черепушке зёрна держал. Не очень-то ценил такой великий артефакт. Брось смеяться. Даже если новодел, распишу Дейри как редкую находку. Она прекрасно разбирается в искусстве, живо подделку отличит. А вот я рискну. Погоди, тут с другой стороны еще изображение женщины в шлеме. Как будто стул на голове, тем более в профиль нарисовано. У нее два крыла и обычные человеческие ноги. Напоминает одну древнюю земную богиню. Начинаю верить, что ваши предки в самом деле летали к нам в гости и устраивали свои пикники в дельтенила Тенила. Шака самодовольно ухмыльнулся, но я продолжила свою мысль. Меня удивляет только один момент. Вы посещали Землю, когда люди еще автомашин не знали. Прошло у нас несколько тысячелетий, и мы потихоньку осваиваем космос. Беспроводные телефоны изобрели. А что стало с вашей прогрессивной цивилизацией? Абургены шаманят в лесах, политики и интриги плетут, войны не прекращаются. К чему стремится ваш прогресс? Ну, летаете на досках через поля и реки, используете энергию звезд и ветра, не трогая недропланеты, а разве простые жители Яшнис? «Счастливы и довольны?» — украли забот по горло, не знает, как экономику запустить после разрухи. «Ты чего пристала ко мне с этими разговорами? Я просто солдат!» — вспылил Шака. «Значит, даже в самом развитом обществе не обойтись без армии. Меняется оружие и амуниция. Быт и способы добычи еды, но не суть разумных существ». Чш, Хватит пустой болтовни. Кажется, у нас поздние гости. Готов спорить, Джелла прислал за тобой. Хах, а я уже начал тут привыкать». Шакка нарочно позволил мне подбежать к окну первой. Все равно он выше меня и смог хорошо разглядеть посадку военного летмобиля. Следовало бежать на улицу, но я замерла как вкопанная, увидев знакомую стройную яску, выпрыгнувшую изнутра воздушного катера. Какое-то время Дейра мрачно разглядывала наш неказистый дом, потом направилась к дверям, откуда уже выбегала расторопная Тесса. С лукавой улыбкой я оглянулась на подозрительно примокшего Шакка. Не ожидал такой сюрприз, да? Энди уж, встречай свой женский идеал в плоти. Получается, она первая соскучилась, а вовсе не мой царственный супруг. От такого смелого предположения Шака округлил единственный глаз, а зачем-то сунул мне в руки посудину с рисунками и мчался по лестнице вниз. А я еще немного постояла у окна, разглядывая изображение крылатой женщины на красноватой глине. Надо бы Хакашу показать. Он должен разбираться в такого рода находках. Неужели тоже работа зяблов? Жаль, они избегают общения. У нашего мудреца куча вопросов к старейшине. Как уж убежден, что здесь, на острове, есть древнее капище, место поклонения огню. Будто бы шаманы могут через пламя видеть будущее и вызывать души предков на совет. У меня голова кругом. Птицы, змеи, ящеры и огненные саламандры. Никогда не имела мистического настроя, во всем сомневаюсь. В этом мы с Джелла тоже похожи. Предпочитаем надеяться на свои силы, а не помощь богов. Но хватит прятаться, пора поздороваться с Дейрой. Узнать последние новости. Может, мой доблестный муж уже обзавелся сотней юных одолисок, как турецкий султан. Я плакать не буду. Останусь на острове. Заведем тут фазанью, ферму и кроличий питомник. С зяблами крепко подружимся. Обратят они меня в свою веру. Стану жрицей огня. Начну путешествовать во времени и пространстве. Найду способ вернуться на землю. А надо ли? Вдруг отчетливо поняла, что мое место здесь, среди народа ясов, отчаянно пытающихся найти баланс между развитием технологий и сохранением древних связей с природой. А король Джелла хочет реформ во всех сферах жизни. Не потому ли встречает столько непонимания и преград? Ох, если бы я могла подсказать ему верный путь. Нащупать тонкие нити, связующие старые и новые поколения в прочную основу, помогающую двигаться дальше во благо нации. Разволновалась, потерла пальцами шероховатый бок горшка. Осторожно погладила профиль крылатой женщины. Не знаю твоего имени, но если ты правда богиня и сейчас меня слышишь, прошу. Помоги королю Джелло во всех его добрых начинаниях. И пусть он не забывает меня. Дай мне сил помогать ему во всем». Оставила посудину на окне и уже с легким сердцем сбежала на первый этаж, где в деревянном кресле на подушке восседала Дейра. При моем появлении Яска привстала и изящно поклонилась. «Ох уж это дело на равнодушной физиономии ясов! Никогда не угадаешь, какие чувства прячутся за масками ледяного спокойствия. Как дела в Бахрисаж? Джелло уже вернулся из своей поездки?» «Я виделась с королем в начале этого дня. Он отдыхает в нашем доме. У меня есть приказ вернуть госпожу Арин и капитана Шака в дворец». «Вот как?» «Захотел, отослал на пару недель. Захотел, вернул. Ари туда, Ари сюда. Кидает меня, как теннисный мячик, через сетку. Только мы обустроились и зажили мирно, как на тебе. Смена декораций. А сам прохлаждается в доме семейки драга Там наверняка и купальни имеются не хуже, чем во дворце» демонстративно раскинула руки и зевнула запрокинув голову к закопченному потолку надо обязательно завтра почистить а я не хочу никуда улетать мне здесь нравится в маленькой гостиной стало тихо только хакаш кашлянул и заскрипел стулом усаживаясь удобнее дейра вдруг понимающе качнула головой у нас есть еще один день надеюсь посетить местное племя увидеться со старейшиной завтра к вечеру можно вылететь в тахру Зяблы не любит когда на острове много чужих Она как будто не слышала моих слов. Я неясно выразилась. Я вообще права голоса не имею. Кукла-марионетка в руках повелителя? Подошла к яске вплотную, привстала на цыпочки и даже ладонь к губам приложила наподобие рупора. «Милая Дейра, делай, что хочешь. Гуляй, загорай, собирай орехи. У костра танцуй голышом. Можешь шаг себе в компанию пригласить, а меня оставьте в покое. Я никуда отсюда не полечу. У меня каникулы. Полноценный заслуженный отпуск». Еще неделю, как минимум, а дальше посмотрим». Вот это воспитание. Дэра только слегка пожала плечами и вышла отпустить летмобиль. Долго о чем то разговаривала с офицером. Шака даже занервничал, как бы она ни улетела обратно. «Мне все равно, настроение испорчено. Джелла не придумал ничего лучше, как отправить за мной чопорную плесунью. Я в глубине души его самого ждала, но раз король по-прежнему занят проблемами страны или личными развлечениями, то мне нечего делать в бахрисаж». Между тем Тесса разложила на столе подарки из города. Упаковки сладостей, напитки, какую-то стрипню. Я взяла первое, что попало под руку, надорвала серый пакет без надписи и высыпала на блюдце печенье, присыпанное мелкими черными зернами. Потом обратила внимание на баночку с изображением цветных мармеладных долек. Откинула крышку и сунула одну розовую пластинку в рот. На вкус, как элитная пастила. Единственное лакомство на соте. До конца жизни не забуду, даже если ни разу больше не возьму в рот. Аппетит пропал. Охота пробовать гостинцы исчезла. Я отказалась от совместного ужина, сказав, что устала за день и хочу раньше лечь спать. Закрылась в своей комнате и впустила только Тессу с теплым чаем. Но и тут не обошлось без подвоха. «Ты каких-то новых трав добавила? Непривычно горчит». Госпожа Дейра сама готовила напиток. Сказала, в прошлый раз вам понравилось. «Опять своих скоробеев мне подмешала. И кто ее просил?» «Я не знаю, не знаю». Вы можете отказаться, не пить, если чего-то боитесь, но Шака пробовал и очень хвалил. И Хака тоже. Тогда почему у тебя руки трясутся? Ты же не отравы мне подаешь? Я тоже устала. Я просто устала, госпожа. Тысы правда держалась странно, жалобно морщила лицо, прятала глаза. Может, у них с ученым вышли какие-то разногласия? Так я унесу обратно? Ну уж нет. Скажи всем, что я выпила эту черную бурду до дна и в полном восторге. А завтра собираюсь валяться в кровати до обеда. Пусть сами идут искать своих колдунов. Мне один местный пророк уже предсказал облысение. «Тесса, что у тебя стряслось? Выкладывай». «Я лучше пойду. Доброй ночи. Простите меня». Ничего не понимаю. Во рту гадкий металлический привкус. Зря я не вылила фирменное кофе Дейры за окошко, а демонстративно сделала пару глотков. Доплелась до кровати и упала на нее, не снимая одежды. Надо успокоиться и с утра на свежую голову подумать. Может, в самом деле вернуться домой, а не устраивать глупых сцен. Чего я добиваюсь? Анджела меня под охраной привезет. В любой момент или навсегда оставит в ссылке. А сама я что хочу? Видеть его, говорить с ним, слушать его рассуждения, полной искренней боли и надежды на золотой век. Наивный мечтатель-борец. Тирана Самадур? самодур? В нем столько всего перемешано. Из глубины души нечаянно поднимается тихая нежность и желание спорить, похоже на то, как раскрывает лепестки ночная орхидея. Видела такую недавно в расщелине между камнями. Вспоминаю, засыпаю с улыбкой. Может, позже мы вместе еще раз посетим остров и даже его странных жителей. Узнаем получше. Они мало похожи на далекого друга Пойта. Его мать все же была настоящей яской, а у этих дамочек сильная кровь. Интересно, где будет ночевать Дейра. Шака обязан ей свою комнату уступить. Завтра непременно спрошу. А внезапной болезни Шайса Джелла узнал на вилле Драго еще утром, когда собирался вылететь в Бахрисаж. Спокойным деловитым голосом секретарь передал донесение капитана Шакка. Минувшей ночью госпожа Айрин едва не ушла по дороге предков вследствие отравления сложно-составным ядом. Король был готов отправиться на остров немедленно, но перед этим приказал взять под стражу советника. Возмущенный Драга протестовал до тех пор, пока не узнал причину ярости повелителя. Тогда его охватил неведомый прежде страх. Не за себя, за дочь, на которую внезапно падало тяжкое подозрение. Все в Тахре уже знали, что Джелла скорна расправу, невзирая на личности. Зловещее шипение короля лишало советника былой самоуверенности, заставляя униженно присмыкаться. «Мой повелитель, клянусь пылью на ступенях гробницы Уратас, мы невиновны. Я признаю, что не слишком одобрял союз Яса и женщины из Дейкос. Я даже желал бы не видеть Арин во дворце, но клянусь. Клянусь, ни я, ни Дейры никогда не планировали лишить тебя королевы таким жутким способом. Вот как ты заверещал. «Я скоро во всем разберусь. Молись, чтобы Шайса осталась жива. Иначе вас, еще дышащих, замуруют в стену ее мавзолея. Ты же знаешь обычаи? Так велено поступать с предателями и подлецами, посягнувшими на семью правителя». По сухому морщинистому лицу драга разлилась синеватая бледность. «Я знаю свою дочь. Она не могла». «Хватит лжи. Сначала платок, на который слетели сёсы. Потом заминка снарядами, из-за чего Ария опоздала на коронацию. Дальше послание от Тарсианина, чтобы поссорить нас». Теперь попытка уничтожить ее саму? Разве не ты заверил меня, что птичий остров — самое тихое и безопасное место, где воздух обладает целительной силой, а созерцание мирной природы улучшает сон? Может, так и было, пока там не появилась змея в обличье красивой женщины с ледяным сердцем?» Джелла одним движением руки смахнул с резного столика дорогую посуду и инкрустированный яркими камнями кальян. Кажется, злость и досада короля нашла иной выход. «Вчера Дайра хотела соблазнить меня своим телом. Возможно, я ненароком дал ей ложную надежду, и она стала действовать как зверь, обезумевшая от близости добычи. Думаешь, я не знаю, как вы мечтаете захватить власть в городе? Только богатство и власть. Все, что тебя интересует, драго. Ты как паук держишь в каждой лапе по огромному предприятию и сосешь кровь тысяч наемных работников. Треть населения Яшни скупается в роскоши и сорит финансами. Треть вынуждена копить на учебу и достойную старость. Остальные едва могут прокормить детей. Знаешь, в каких условиях вынуждены ютиться ясы предгорий? Тебе известны последствия недавнего наводнения? Война разорила полстраны, а ты плетешь паутину заговоров у меня под носом, вместо того, чтобы продумать реальную помощь нуждающимся или защитить города от террора. Старый советник опустился на колени и уложил голову на ковер, словно подставляя под неумолимый топор палача. Из горла вырвался свистящий хрип. Полностью признаю вину. Я наживался на поставках продовольствия, завышал тарифы на энергию, брал плату от руководителей концернов и много чего еще. Но у меня и в мыслях не было убивать твою Шайсу. Дейра ничего не знает о моих махинациях и скажу больше. Она любит честную борьбу и никогда бы не нанесла такой страшный удар королю. Почему ты именно ее подозреваешь? Рядом с твоей арен были и другие, кому сейчас можно верить. Самые близкие таят в душе обиду. Хотя бы твой одноглазый слуга. «Замолчи. Не смей даже упоминать имени Шакка». «Притом в лесу бродят язычники-дикари. Они вне закона. И я лично всегда был против какой-либо договоренности с глазадами-псевдоколдунами. Их надо прогнать. Они только гадят в заповеднике. Кто знает, что у них на уме?» Драго словно в бреду высказывал все новые версии покушения, но Джело слушал его через слово, думая о своем. «Я позволил врагу подойти к аре. Сам отпустил змею на остров. Где был мой разум? Кого мне еще винить?» Антарес медленно опускался за горизонт, когда король в сопровождении военного врача и двух дюжих охранников приближался к усадьбе в глубине острова. Еще у дверей Шака Хмура отрапортовал, что Арен стало лучше. По данным портативной медустановки, опасности жизни нет. После нескольких часов мучений королева уснула. Встреча старых друзей прошла напряженно. Пару мгновений король смотрел на Шака, потом холодно спросил, «Как это случилось? Кто посмел причинить ей вред? Мы выясняем». «Хаш, все еще выясняете?» Ты резко потерял последний глаз и разум заодно. «Где Дейра?» Из-за спины Шака показалась высокая стройная яска. Воспаленные бессонницей глаза смело глядели на короля. «Я здесь, повелитель. Мне нечего сообщить, кроме...» «Нет, ты мне расскажешь. Не захочешь сама, я прикажу применить к тебе особые меры». Сжимая кулаки, Шака пружинисто повернулся к Дейре. «Я верю тебе, только говори правду». Она вдруг приоткрыла рот и издала горестный вопль, царапая острыми ногтями лицо. «Что происходит? Почему я под подозрением? Какая мне выгода от ее смерти?» Джелла сжал ее плечи ладонями и сильно тряхнул тело, ставшее будто тряпичным. «Ты мечтала разделить со мной трон. Со дня своего появления в Бахрисаж искала моего внимания. Танцами, взглядами, загадочными намеками. Потом разбудила страсть в моем ближайшем соратнике. Искала лазейку к моему сердцу. Расчетливо, планомерно шла к цели. Теперь я тебя разгадал». Шака застонал, как раненый зверь, разрывая на груди полотнище, белые футболки с эмблемой стрелковой команды. Вчерашний подарок Дейры. А она, все так же удивленно приоткрыв рот, переводила испытующие взгляды с короля на его друга, с непроницаемых лиц охраны на горестный лик Хакаша, застывшего на пороге дома. Наконец Дейра вытянула руки, желая избавиться от страшной хватки Джела и, видимо, собравшись силами, гневно заговорила. «Неправда!» Ты и твой трон мне не нужны. У меня уже есть ради чего жить. Я жду ребенка и прилетела на остров, чтобы повидаться с его отцом. А когда Ари упала на кухне, корчась от боли, я первой прибежала на шум и оказала ей помощь. Шака подоспел позже и разбудил Хакаша. Служанка и вовсе бродила у ручья, болтала с травами или червями, от нее никакого толка. А помнись, король, если бы я хотела убить Арин, сделала бы это еще в бахрисаж, а не на клочке земли, где каждый будет виновен, никогда бы не посягнула на маленькую королеву. Я мечтаю лишь взять на руки свое дитя и поселиться подальше от кипящих котлов ваших дворцовых смут». Джело выдохнул, медленно отпуская ту, которая еще миг назад прочил всякие кары. Не то, чтобы он сразу проникся неожиданным признанием, но уверенный искренний тон Дейры и весть о мирно спящей арен немного успокоили его горячий нрав. «Кто же тогда?» Вопрос остался без ответа, потому что Шака подскочил к Дейре с новыми обвинениями. «У нас будет ребенок? Почему ты не сказала мне сразу?» «Хотела убедиться». «Какие гарантии тебе еще нужны? Я люблю тебя, я все сделаю для тебя, для вас. Ты нужна мне до конца жизни». Отойдя в сторону, Джелла напоследок скользнул взглядом по крепко обнявшейся паре и нехотя произнес: «Если она и в самом деле невиновна, скоро заключите союз. Особняк у тебя теперь есть, жалования хватит. Пора строить гнездо, заводить детей. Ты заслужил». «Гонишь меня?» — хрипло выкрикнул Шакка. «Нет, продлевая отпуск». Перед тем, как пройти к спящей Арин, король не спеша осмотрел просторную гостиную, кухню и маленькую кладовую, словно стены могли подсказать разгадку печального происшествия. Джелла обревали настойчивые воспоминания о их прежнем убежище, затерянном в песках планеты свалки. Там было проще. Он отчаянно желал вырваться из плена Цотты, но при том хорошо ощущал свою силу, знал, что способен уберечь любимое существо от всех местных проблем. На Цотте они были одной семьей, словно целостным организмом. Пускай случались ссоры и недоразумения внутри их замкнутого сообщества, но каждый понимал, порой с ним грозит верная гибель. А что здесь? Прямая угроза исчезла. Можно вольно дышать воздухом Родины и строить планы по ее процветанию. Но этот Джелла вернулся на землю предков. а режа снова попала в чуждый для себя мир, где вынуждена заново привыкать, приспосабливаться, находить друзей и поддержку. Не отсюда ли все ее страхи и подозрения? На Яшнис у нее нет никого, кроме Джелла а он занят обустройством государства и надолго оставляет ее одну. Не потому ли у них до сих пор нет детей? Ари не чувствует себя защищенной, она не уверена в будущем. И кругом роятся черные тени завистников, недовольных поборников традиций, изношенные мешки старья вроде драгга, наполненные одной спесью и пыльными сводами правил. Из всех древнейших законов Джелла оставил бы лишь публичную казнь на площади. Это несмываемый позор Рода, неминуемое забвение со стороны предков. Нет, такое средство борьбы с преступлениями нельзя отменять. Яса должны знать, что грозит убийцам и ворам, мятежникам и предателям. Но разве Драга не вор? Или у него слишком толстая шея для ритуального топора? Ари назвала эти казни чудовищным варварством. У нее слишком доброе сердце. И вот оно чуть не остановилось сегодня ночью. Джелла вдруг с удивлением осознал, что боится переступать порог ее комнаты, боится видеть ее распростертой на кровати, слабой, измученной. Того, кто это с ней сделал, я закопаю в землю и прикажу закидать камнями. Нет, содрать кожу и вывалить в песке. Нет, нет. Он должен страдать много дней и видеть, во что превращается его плоть. Он сгниет в горячей камере, но сохранит разум, пока тело не станет вяленым фруктом. Осталось найти убийцу. Суашас. Но что стало со мной? Я никогда не смаковал пытки. Это даже Шака не свойственно. Нет, я хочу только отомстить за ее боль. Пока охрана обследовала дом, а врач проверял данные анализов крови, Джала ходила из угла в угол, мимо покореженных от времени и сырости дверей комнаты Арин. С каждой минутой сердце короля наполнялось большей горечью, которая вскоре сменилась негодованием. Обещал ей постель из розовых лепестков и фонтана нектара, а выслал в жалкую хижину посреди леса. Что за демон правил моей душой, когда я отдавал приказ? Показалось, что она тоскует по Торсианину. Пусть даже так, но он больше не появится на Яшнис, а значит, я смогу заставить ее забыть гладкое лицо и желтые волосы. «Заставлю снова любить меня». «Заставлю». «Неужели только так и нельзя иначе?» Нужно было окружить аре вниманием и другими признаками любви, в которых нуждаются женщины. Засыпать подарками, придумать сотни развлечений, найти шутов, кого угодно найти, чтобы ей не приходилось скучать и задумываться о прошлом. И вместо этого я предпочел выгнать ее из дворца. Вспомнил россказни Драга о чудесах птичьего острова, где смиряется дух и укрепляется тело. Надеялся, что разлука поможет нам оживить чувства. А что, если проклятый Терсянин прав, и Ари всего лишь вынуждена терпеть мои ласки? Как пленница, как рабыня, которая подчиняется с затаённой ненавистью к хозяину, используя все средства, чтобы не зачать от него ребенка? Безумие. Ари, скорее очнись и поговори со мной. Ты не станешь врать мне в глаза, ты откроешь правду, даже если она будет настолько болезненной. Теперь по венам моим тоже течет смертельный яд сомнений, и только ты способна дать исцеление, Шайса».